когда ревность забодала. Эпиграф. Мотылёк не спрашивает у розы, лобызал ли кто тебя. И роза не спрашивает у мотылька, увивался ли ты у другой розы. Генрих Гейна. Если вам, уважаемый читатель, незнакомо чувство ревности, можете сразу пропустить эту главу. Интересно, есть ли такой читатель? Подзаголовок. Что такое ревность? Ревность. В эту ловушку попадаются мужчины и женщины, молодые и старые, замужние и свободные. Дети ревнуют родителей друг к другу. Ревнуют родные, братья и сестры. Сотрудники ревнуют любимого начальника. Мужчины ревнуют жен или любимых. Жены ревнуют мужей или любимых. Собака ревнует своего хозяина к его жене и так далее. Явление это многогранно и имеет множество разных объяснений. Умная мысль. Люта, как преисподняя ревность, Стрелы ее, стрелы огненные, Она пламень весьма сильный. Песнь песней, глава 8. Ревность проявляется в самых разных формах. От молчаливого отчаяния до громких обвинений, брани и рукоприкладства. Есть ли что-то, что объединяет все эти случаи? Наверное, есть, и мы поищем это. Во-первых, всегда есть объект любви или привязанности и ревности. Во-вторых, всегда есть кто-то, ревнивец, кто считает, что он имеет какие-то права на объект ревности. В-третьих, этот самый ревнивец испытывает либо страх, что его объект любви, привязанности, собственности может быть утерян, либо раздражение по поводу того, что его объект привязанности ведет себя неподобающим образом. Получает удовольствие и приятные чувства на стороне. Или на него кто-то посягает. Как видим, ревность всегда проявляется в виде негативных эмоций. Поэтому мы отнесли ее к идеализациям. Ревность стара как мир. Именно поэтому кажется, что избавление от нее нет никакого. Но это миф. Для того, чтобы развенчать его, давайте разберемся в природе этого чувства. Подзаголовок «Источники ревности». Как всегда, интерес вызывает вопрос о том, откуда же берется ревность. Понятно, что это не вирус, и он не приносится извне. Она зарождает и вырастает в самом человеке, точнее в его голове, поскольку в основе ревности всегда лежат какие-то мысли и идеи. А вот мысли мы порой получаем от окружающих людей, и в этом они подобны вирусам. В своем первоначальном виде ревность – это инстинкт. У животных и приматов это была просто агрессия, которая позволяла защитить свое и таким образом самоутвердиться, оставить больше потомства. Человек, как вершина божественного замысла, должен был перерасти этот инстинкт. Однако многие из нас пока еще напоминают бабуина своим воинственным оскалом и криками отгоняющего от приглянувшейся самки, самца других особей племени. Представьте себя в этом светлом образе. Красиво! Подзаголовок. Ревность с неожиданной точки зрения. Часто ревность представляется нам глубоким, возвышенным, а главное, очень драматическим чувством, отражающим ранимость, тонкость нашей души и силу нашей любви. Некоторые даже считают, что ревность – это лакмусовая бумага любви, благодаря которой можно проверить, есть любовь или нет. Но вынуждены вас разочаровать. Это ошибка. Ничего возвышенного и сложного в этом чувстве нет. Более того, никакого отношения к любви ревность не имеет. Точнее, имеет, но вовсе не такое, как мы привыкли считать. Ревности, как таковой, не существует. Просто люди придумали это слово, чтобы обозначить им букет из негативных эмоций, которые возникают в определенной ситуации. Что же это за эмоции? Во-первых, Ревность – это страх. Страх потерять то, что принадлежит вам по праву. Это право дает. Штамп в паспорте, наличие общих детей, лучшие годы, отданные ему или ей, сложившиеся между вами отношения, от совместного проживания до комплимента, сказанного вам на прошлой неделе. Ревность – это страх утраты прав или приоритетного права на свою собственность, а также страх утери статуса единственной, или единственного. Это страх, что кто-то еще в этом мире доставит вашему любимому человеку удовольствие или радость. О, ужас! Раньше этим источником удовольствия были вы, а теперь оказалось, что есть варианты. Жить, зная, что для вашего любимого мир может быть прекрасен и без вашего участия? Что может быть досаднее? Просто всякий смысл в жизни теряется. И давайте будем смотреть правде в глаза. Иногда мы боимся потерять не самого человека, а то, что он нам дает. Привычный образ жизни, деньги, возможности, статус, комфорт. А любви-то никакой давно уже и нет. И все это маскируется под ревность. Далее. Ревность – это зависть. Это самая простая незамысловатая зависть. Удивлены? Вы никогда не думали о ревности в таком ключе? А между тем это именно так. Зависть к тому человеку, которому вы ревнуете своего любимого. Предположим, женщина ревнует своего партнера к подруге. Она завидует той, которую считает своей соперницей. Почему? Потому что ей достается то, что, как вы считаете, должно по праву принадлежать вам. Его внимание, восхищение, влюбленные взгляды, флирт и так далее. Кроме того, Почти наверняка она завидует ее привлекательности. Разве вам не знакомы такие мысли? Возможно, она ярче меня, красивее, успешнее, моложе, сексуальнее. Она лучше меня, и он может уйти к ней. И даже если ваша соперница старше вас, ничем не красивее и даже не умнее, вы все равно завидуете ей. Просто к этому добавляется еще и возмущение. «Ну куда он смотрит?» Более того, вы можете завидовать и своему партнеру, которого вы ревнуете. Он позволяет себе то, что для вас недопустимо. Ведь вы тоже могли бы пуститься во все тяжкие. Но нет, вы свято храните верность. Вы любите только его. А он, между тем, проявляет легкомыслие и аморальность, наслаждается жизнью. Просто возмутительно. Далее. Ревность – это обида. Вас обманули в лучших ожиданиях. Подлецы. Как они могли? Вы всю душу вкладывали в этого человека, а он не оценил вашей любви, предал, покинул умирать, бросил одну на произвол судьбы. Умная мысль. Лучшие годы женщины – это годы, посвященные неблагодарному мужчине. Сардоникус. Наиболее ревнивые люди, идеализирующие верность и мораль. Чем выше моральный облик человека – тем сложнее ему принять тот факт, что верность в современном мире – явление редкое, а представить себя или своего супруга изменяющим – выше его сил. Естественно, жизни приходится разрушать подобные идеализации, как правило, через измену или уход супруга. Игра «Жертва негодяя» или «Жертва изменщицы» – это излюбленное занятие многих людей. В эту игру играют годами, подключая все возможные выразительные средства слезы депрессии скандалы молчание скорбное выражение лица угрозы самоубийства и так далее подключаются к этой игре и другие люди дети родители соседи друзья коллеги сюжет как правило нехитрый посмотрите любой сериал а роли и вовсе одни и те же первая роль жертва он или она же главный герой Персонаж глубоко страдающий. Вторая роль – негодяй или изменщица. У этого героя может быть два амплуа. Либо это действительно развратный тип, либо падший ангел, попавший в сети коварного соблазнителя. Третья роль – соперник или соперница. Он может быть один, а может быть их несколько. Все остальные роли делятся на сочувствующих – жертве или негодяю. Как и многосерийный сериал, игра это нескончаема. играются, пока не надоест. А если заняться в общем-то нечем, то можно и до конца жизни в это поиграть. Вот о чем почти никто не думает. Ревностью, страхом потерять контроль над любимым, мы притягиваем это в свою жизнь. По сути, провоцируем любимых на измену. Логика здесь такова. Женщина рассуждает. Он замучил меня своей ревностью, хоть головой об стену бейся, все равно мне не верит, что так я плохая, что эдак плохая. «Лучше уж я ему изменю, хоть узнай, что это такое». Отсюда можно сделать вывод, что ревность – это идеализация контроля окружающего мира. Ревнивец стремится контролировать свою половину, где, с кем и чем она занимается. Понятно, что такой контроль раздражает и вызывает бунт. Чем выше контроль, тем сильнее желание контролируемо выйти из-под него. Для воспитания контролеров – В пару им достаются люди независимые и свободолюбивые. У женщин в основе ревности чаще всего лежит страх потерять любимого человека, то есть недоверие к жизни, к будущему, к партнеру. Откуда может возникнуть этот страх? Оснований для него может быть множество. Первое. Это непоколебимый стереотип. Ты должна быть единственной для своего мужчины. Пока ты единственна, ты любима. Как только ты не единственна, Ты не любима, ты унижена, ты не нужна. Это то, как многие, почти все женщины понимают любовь. Я тебя люблю, так будь мне верен. Это докажет мне, что ты тоже любишь меня. Второе. Это может быть личный прежний опыт, когда ей приходилось расставаться с любимым. Кто же через это не проходил? Третье. Это бесплатные советы окружающих людей, особенно близких. которые могут посоветовать вам лучше присматривать за любимым. Ведь у них тоже был свой опыт измен, и они хотят уберечь вас от него. Четвертое – это информационное давление среды, где в форме кинофильмов, книг, анекдотов или просто бытовых разговоров так или иначе постоянно обсасывается тема мужской неверности, измены, предательства и так далее. Понятно, что далеко не каждая женщина, да и мужчина, может примерить эти идеи к себе – и отвергнуть их, не сделав для себя печальных выводов. Пятое – это инстинкт продолжения рода, который требует иметь защитника и кормильца, возможно, только потенциального для ребенка, и поэтому порождает желание любой ценой уберечь собственность от возможной потери. Все эти факторы мы обычно не осознаем, а они порождают страх перед неизвестным нам будущим, и мы начинаем бороться за свою безопасность в будущем то есть ревнуем. С точки зрения методики разумного пути, страх перед будущим – это есть идеализация контроля окружающего мира, то есть желание четко знать свое будущее. Но, как известно, если мы не доверяем будущему, то есть испытываем страх перед возможным расставанием, то тем самым заказываем жизни это самое расставание. И чем больше мы боимся, с тем большей вероятностью наши страхи реализуются. У мужчин источник ревности может быть таким же, то есть это может быть страх потерять любимую женщину. Чаще такой страх встречается у мужчин слабых, неуверенных в себе, в своих силах и возможностях удержать любимую женщину. Часть мужчин, особенно успешных, не испытывает особого страха потерять любимую. Их раздражает другое. Любая попытка других мужчин посягнуть на их собственность. Так вожак в стае обезьян, кор, олени, собак и прочее сексуально удовлетворяет лучших самок и не терпит посягательств на них других самцов. Такое посягательство он расценивает как неуважение, непризнание своего авторитета и вступает с ними в борьбу. Поэтому у мужчин с сильно проявленным инстинктом лидерства любая попытка посягнуть на его самку, пардон, любимую, вызывает агрессивность и желание любой ценой отстоять свои права на нее. Фактически, Это та же идеализация контроля окружающего мира, только проявленная не в форме страха, а в форме агрессивного навязывания окружающим своей модели поведения. Агрессивность может быть направлена на окружающих мужчин, которые посмели заговорить или еще как-то посягнуть на вашу собственность, порой даже мифическую. Но чаще она направлена на любимую женщину, благо она всегда под рукой и явно не до сдачи, так же ведь безопаснее. У женщин ревность тоже нередко принимает форму агрессивного поведения, упреков, затяжных конфликтов, попыток ограничить свободу любимого человека и так далее. То есть и им порой присуща идеализация контроля в форме агрессивного навязывания любимому своей модели поведения. Умная мысль. Любимые люди являются излюбленным объектом ненависти. Павел Мороз. Как видим, Ревность чаще всего является одной из форм проявления склонности человека контролировать свою и чужую жизнь. Понятно, что жизнь – вещь очень сложная, и порой встречаются другие, более экзотические основания для ревности. А теперь пришла пора подумать о том, как же можно отказаться от этой очень неприятной, навязчивой и неуправляемой собственной модели поведения. Скорее всего, для избавления от ревности можно использовать все те приемы, которые рекомендуются для отказа от идеализации. Рассмотрим варианты их применения на примере конкретной ситуации. Пример из практики консультирования. Ольга, 43 года, три раза была замужем. Первые два раза разошлась с мужьями из-за того, что перестала испытывать к нему любовь. Третий муж ушел от нее сам, измученный ее ревностью. Третий раз она вышла замуж по сильной любви, но буквально через месяц стала ощущать страх потерять любимого. Она стала потихоньку контролировать своего мужа, проверять его карманы, записные книжки, номера звонков в мобильном телефоне и так далее. Никаких подтверждений измен не находилось, но страх не покидал ее. Кто ищет, тот всегда найдет. И она обнаружила, что ее муж посматривает на девушек на улице, когда идет с ней по улице или едет в автомобиле. Это усилило ее подозрение. и она понемногу стала высказывать их мужу. Он не понимал, откуда взялись такие подозрения, и пытался обратиться к ее разуму с доводами обеспочвенности ее подозрений. Но ревность, как и любовь, полностью отключает рациональное начало, разум у человека. И Ольга не была исключением. Ее подозрения нарастали, претензии увеличивались. Она стала устраивать истерики, обвиняя его в изменах со своими подругами, женами друзей и так далее. Несколько раз она устроила ему сцены ревности прямо в компании знакомых на вечеринках. В конце концов, он не выдержал и ушел. Сейчас у Ольги есть друг, с которым она встречается около года. Теперь он стал объектом ревности для Ольги, из-за чего их отношения стали ухудшаться. Как-то он признался Ольге, что изменил ей. И подробно ответил на ее вопросы об измене. Они поссорились и разошлись. Но через месяц Ольга не выдержала, позвонила, И они снова начали встречаться. Чуть позже ее друг признался, что он выдумал эту измену, и теперь она не знает, врал он или нет. Ревность Ольги усилилась, а ее друг периодически рассказывает о других женщинах, чем вызывает вспышки ее гнева. Когда его нет, она постоянно испытывает страх, что он к ней не вернется. В общем, жизнь с любимым проходит совсем не скучно, но перспективы этих отношений совсем печальные. Как выйти из таких отношений? Как перестать ревновать и портить себе личную жизнь? Ответ на этот вопрос может быть дан на нескольких уровнях. Как известно, человек есть сложное и многомерное существо. И когда он обращается за помощью к врачам, психологам или целителям, они могут воздействовать на разные его компоненты. Поясним эти утверждения на примере такого явления, как ревность. Например, Если приступы ревности вас достали, и вы не знаете, как их утихомирить, вы можете обратиться к врачу-психотерапевту. Если ревность проявляется у вас в виде диких вспышек гнева, то он может прописать вам сильное успокаивающее лекарство. Попив его некоторое время, вы можете стать тихим и вялым. Вас перестанет волновать абсолютно все, в том числе и поведение любимого человека. Примерно так и лечат в психиатрических лечебницах. Лекарство, химическое вещество, попавшее в кровь, затормозит все жизненные процессы, в том числе и ревность. Но такой способ борьбы с ревностью мало кого устраивает, поскольку наряду с пассивностью по отношению к любимой вы будете столь же пассивно относиться и к работе, к деньгам и так далее. Мало кому захочется вести такую растительную жизнь. Можно прописать и более гуманные средства – массажи, успокаивающие ванны и прочее. Но они обычно помогают ревнивцу, как мертвому припарке. Стандартный путь релаксации с помощью алкоголя мы не рассматриваем из-за тяжелых последствий применения этого способа – социальной дезадаптации, то есть потери работы, семьи и всего прочего. Поэтому лучше лечить ревность на других уровнях. Ревность, особенно когда она проявляется не в депрессивной, а в агрессивной форме, дает человеку своеобразное возбуждение. Понятно, что это не кайф от выживания после смертельной угрозы и даже не кайф от сексуального оргазма, но тоже ничего себе возбуждение. Испытав его раз-другой, человек бессознательно стремится испытывать эти острые ощущения еще и еще. Так скалолазы лезут и лезут в горы за острыми ощущениями, умом прекрасно понимая, как это опасно. Так что приступы ревности дают ревнивцу своеобразный кайф в жизни, особенно если у него нет других источников острых ощущений, другие чакры у него закрыты. Поэтому сознательно он может стремиться избавиться от приступов ревности, а бессознательно он будет стремиться испытывать их вновь и вновь. Если вернуться к рассматриваемому примеру с Ольгой, то она явно получает удовольствие, контролируя то мужа, то любимого, когда муж не выдержал и сбежал. Она не осознает этого, но стремится ощутить энергию контроля раз от разу. И удовольствие, которое она получает от приступов ревности, может быть больше, чем удовольствие от секса. Вторая чакра не открыта. Если она перестанет получать возбуждение от приступов ревности, то и ревность перестанет быть для нее неосознаваемым удовольствием. Понятно, что одновременно ей нужно как-то научиться получать удовольствие от других сфер жизни, открыть другие чакры. или переключить свой контроль на другую сферу жизни, например, на политику, оставив любимого в покое. Подзаголовок «Поработаем со своими идеализациями». В основе ревности чаще всего лежит преувеличение, идеализация своих возможностей контролировать поведение окружающих людей. Идеализации, как известно, характеризуются типовыми негативными мыслями, которые затем порождают соответствующие нерадостные эмоции, Какие же это мысли? Их не так много. Мысли типа «Мир ненадежен. Я не знаю, будет ли мой любимый со мной завтра. Я боюсь, что он мне изменит, уйдет, бросит, разлюбит. Я должна удержать его любой ценой. Я не могу жить без него. Я не могу удержать его». Иногда они дополняются мыслями типа «Я недостойна его любви». Я слишком некрасива, стара, многовешу, неумна и так далее для него. Он обязательно меня бросит. Некоторые свидетельствуют еще о наличии у вас идеализации своего несовершенства. Такие или примерно такие мысли порождают страхи и вытекающие из них попытки удержать любимого, который при этом никуда и не уходит. Необходимость контроля над ним, выяснение отношений и, как неизбежное следствие, потерю любви. Другой тип мыслей характерен для людей, проявляющих ревность в форме авторитарного контроля. Да как она смеет разговаривать, смотреть, дышать, звонить, общаться с другим мужчиной? Она не должна так делать. Она принадлежит только мне, и никто не смеет посягать на нее. Понятно, что такие мысли, и вытекающие из них эмоции, тоже не способствуют поддержанию любви. То есть ревнивец в итоге получает противоположное тому, к чему он стремится. Умная мысль. Открывая шкаф, лучше все же сперва постучать. Андрей Кивинов. Чтобы перестать ревновать, нужно сделать так, чтобы эти мысли перестали возникать в вашей голове. Это очень сложно, но возможно при определенных усилиях. Этот метод называется самопрограммирование. И заключается он в том, что вы много-много раз повторяете про себя, переписываете много раз, говорите окружающим, пропиваете позитивные утверждения, противоположные по смыслу мыслям, порождающим ревность. В случае, когда ревность порождает страхи перед возможной разлукой, рекомендуется много раз повторять про себя следующее утверждение Я доверяю жизни и любимому человеку. Я знаю, что у меня все есть и будет замечательно. Я позволяю своему любимому сделать любой выбор, Я даю ему полную свободу. Я знаю, что он уже выбрал меня, а значит, я самая лучшая для него. Я знаю, что моя улыбка и хорошее настроение являются лучшим способом быть для него всегда желанной, поэтому я всегда искренне улыбаюсь. Я доверяю жизни. Жизнь прекрасна. Мое будущее светло и прекрасно. В случае авторитарного контроля фразы могут быть несколько иными. Каждый человек – это божественное создание, имеющее право на любой выбор. Я доверяю моей любимой. Я позволяю ей жить так, как ей захочется. Я знаю, что она уже выбрала меня, то есть я самый лучший для нее. Я знаю, что моя улыбка и хорошее настроение являются лучшим способом быть для нее самым любимым. Поэтому я всегда искренне улыбаюсь. Я доверяю жизни. Я доверяю моей любимой. Наше будущее светло и прекрасно. Эти или подобные позитивные мысли нужно повторять много-много раз. Их можно записать на экране компьютера в заставку, тогда вы не сможете забыть о них. Их можно написать на листках бумаги и положить у себя на рабочем столе, в деловой блокнот, в кейс или в сумку, так, чтобы они как можно чаще попадались вам на глаза. Пройдет некоторое время, от недели до нескольких месяцев, и новые убеждения будут оказывать позитивное влияние на вашу жизнь. Ревность уйдет, и вместо нее у вас возникнет чувство тепла и глубокой благодарности к любимому человеку. А если прежние мысли порой все же будут возникать у вас в голове, не отчаивайтесь, а спокойно вытесняйте их новыми, позитивными установками, и результат будет отличным. Подзаголовок «О чем важно помнить?» Первое. Помните, что вы и ваш любимый человек изначально две свободные личности, две свободные души, у каждой из которых свой путь, хотя какой-то отрезок времени они могут идти рядом. Поэтому никто не является вашей собственностью, и вы не являетесь ничьей собственностью. Ваш партнер – свободная личность, хотите вы этого или нет. Вы тоже свободны. А те ограничения, которые вы на себя накладываете, это ваш добровольный выбор. Ваш партнер имеет право на свой выбор. Второе. Вы любимы настолько, насколько вы сами себя любите. Если у вас нет любви к себе, то ваш партнер не сможет сделать вас счастливее. Третье. Начинайте напоминать себе о том, что у вас отношения со свободным человеком, который рядом с вами только потому, что ему хочется, даже если он ваш муж. Воспринимайте его не как собственность, а как доброго гостя в вашей жизни, даже если у вас есть общие дети. Четвертое. Если у вас нет важного дела в вашей жизни, нет целей, нет работы, нет увлечения или хобби, в общем, того, чем вы занимались бы с удовольствием, домашние обязанности не берутся в расчет, то найдите себе это дело. Для начала займитесь чем угодно. Иначе ваша самореализация так и закончится на ревности. Пятое. Вспомните о том, что вы – женщина, мужчина. И вами могут интересоваться представители противоположного пола, а не только ваш партнер. Вы можете позволить себе свидание, флирт, далее кто во что горазд Но не назло партнеру с последующим пересказом, типа «Я тоже время не зря не теряю», а для своего удовольствия. Шестое. Порадуйтесь тому, что ваш партнер нравится другим. Это значит, что он живет активно и интересно. Седьмое. Повышайте свою самооценку всеми известными вам способами. Начните любить себя. Если человек себя любит, если он самодостаточен и счастлив, независимо от обстоятельств, если ему интересно с самим собой, и он не боится одиночества, то он и менее ревнив. Ему легче сохранить отношения, и ему легче отпустить другого человека с пожеланиями счастья. Чем больше человек себя любит, тем он ближе к состоянию безусловной любви, тем с большим уважением он относится к чувствам других людей. а безусловной божественной любви ревность незнакома. В старину говорили, не важно, где и с кем твой любимый, важно, что он есть. Это один из признаков безусловной любви. Ты счастлив тогда, когда счастлив твой любимый. Пусть с другим человеком, а не с тобой. И человек готов отпустить любимого к другому просто потому, что там ему будет лучше, а он желает счастья своему любимому. Это говорит уже о высоком духовном уровне человека. Восьмое. Попробуйте осознанно отказаться от контроля. Перестаньте устраивать допросы. Следить, наблюдать, искать подтекст в словах и поступках. Отпустите своего любимого. В данном случае слово «отпустить» не означает расстаться или бросить. Отпустить нужно внутренне, в душе. Девятое. Повторяйте про себя следующее утверждение. Я – божественное создание. Я люблю себя и счастлив, счастливо, независимо от обстоятельств. Я с удовольствием делюсь любовью и счастьем с другими. Я уважаю право моего, его или ее имя на свободу. И я уважаю его, ее чувства, его, ее выбор. Я отпускаю его, ее и позволяю делать то, что он, она хочет. Я доверяю себе и Вселенной. В любой ситуации я радуюсь каждому мгновению своей жизни. Подзаголовок. Примерьте колпак. Есть еще один несложный прием, который может показать вам, как нелепо вы выглядите с вашими приступами ревности. В методике разумного пути этот прием называется «Жизненная позиция. Жизнь есть цирк». Суть его несложна. Нужно лишь вообразить, что вся наша жизнь есть цирковое представление, в котором все мы выполняем роль клоунов. Кто-то без конца обижается по одному и тому же поводу десятки лет, но чем он не клон не умеющий делать выводов из очевидных фактов? Другой постоянно учит окружающих, как им жить, хотя у самого нет реальных достижений, но чем он не клоун? Третий без конца рассказывает, как ему плохо жить, что он самый несчастный и при этом ничего не делает для изменения этого положения. Он тоже неплохо смотрится в цирке жизни. Ревнивцы занимают почетное место в этой клоунаде. Ведь именно они обычно, не имея никаких реальных оснований, без конца испытывают приступы ревности и страха, раздражения или гнева. Именно они следят, подсматривают, подслушивают, устраивают беспочвенные разборки и публичные скандалы. Они практически призовые участники цирка жизни. Посмотрите, нет ли вас в этих дружных рядах? А если есть, то, что написано на вашем колпаке, какую роль вы играете в этом представлении. Названия ролей могут быть самые разные. Склонные к депрессиям личности обычно носят колпаки с надписями «Выведу на чистую воду». «Меня не проведешь!» «Жертва изменщика!» «Как я могла ему довериться?» «Сознайся! Где ты был?» «Будешь мой любой ценой!» и так далее. Агрессивные клоуны носят колпаки с надписями типа не сметь дышать без команды, не морочь мозги своей любовью, осторожно, бабуин безномортник, любовный террорист, отелло из зачухрановки и подобные. Если вы примерили и обнаружили, что один из приведенных выше колпаков очень хорошо пришелся в вашей голове, то что нужно сделать? Нужно весело посмеяться над собой и над той ролью, которую вы играли долгое время. Это раз. Нужно мысленно снять и повесить колпак на вешалку. Это два. Нужно выйти, мысленно же, с цирковой арены на зрительские трибуны и посмотреть со стороны на то веселое представление, которое продолжают вам показывать оставшиеся на арене клоуны. Это три. В результате вам станет смешна та дурацкая роль ревнивца, которую вы играли долгое время. И делайте эти шаги каждый раз, когда вы испытываете очередной приступ ревности. Чтобы не забыть про цирк, сделайте из бумаги небольшой колпак и напишите на нем вашу характерную роль. Поставьте этот колпак у себя на рабочем столе, чтобы он почаще попадался вам на глаза. Вы будете улыбаться, глядя на него, а значит, значимая для вас идея станет смешной. А разве смешная идея может вызывать страх или гнев? Только улыбку. А это именно то, чего вы хотите достичь. Подзаголовок «Подружимся со страхами». Перепрограммирование своих негативных убеждений – очень полезная и конструктивная деятельность, дающая в итоге спокойное и благожелательное состояние духа. Но что делать, если перепрограммироваться окончательно вы еще не успели, а очередные волны страха или раздражения захлестывают вас? Здесь может помочь прием визуализации, то есть работы с мысленными образами. Мы уже рассматривали, как можно избавиться от негативных эмоций с помощью визуализации. Здесь мы еще раз рассмотрим, как можно работать по этому способу со страхом, который обычно является спутником ревности. Для начала нужно представить себе, как выглядит ваш страх. То есть нужно придумать, как он мог бы выглядеть, если бы он был живым существом. Он может быть похож на что-то неприятное – жабу. черного кабана, паука, грязный комок. Образ может быть и более благополучным. Например, страх может принять образ испуганного старичка или старушки, опасающихся всего на свете. Затем нужно послать этому образу страха вашу любовь и благодарность за заботу о вас. Ведь страх имеет явно выраженное позитивное намерение. Он заботится о том, чтобы у вас все было хорошо в будущем. чтобы ваш любимый не изменил вам или не бросил вас. Вот за это вам и нужно от души поблагодарить свой страх, какой бы образ он ни имел. Мысленно поцелуйте его, если там есть что целовать, естественно. Возможно, что страх будет уворачиваться от ваших благодарностей и ласк, возражать против вашей легкомысленности, пугать вас грядущими бедами, ведь он совсем не привык к проявлениям ваших светлых чувств. Не обращайте на это внимания и благодарите его за всю его заботу о вашей безопасности в будущем. А затем представьте себе, какие эмоции наполнили бы вашу душу, если бы вы были твердо уверены, что в будущем у вас все будет более чем отлично. То есть позитивные намерения страха полностью реализуются. Что вы будете при этом ощущать? Спокойствие, уверенность, любовь. А теперь представьте, как выглядят эти позитивные чувства, какой образ они могут иметь. Представьте себе, что ваш страх под влиянием любви и благодарности трансформировался в спокойствие и уверенность. Каким он стал? Как он теперь выглядит? Образ может быть любым, но светлым и позитивным. Например, если страх имел вид кабана, копошащегося в луже грязи и периодически забрызгивающего вас изнутри этой эмоциональной грязью, то теперь он превратился в хорошенькую розовенькую свинку с симпатичным пятачком. Свинка хрюкает и веселится, поскольку уверена, что в будущем у вас все будет хорошо. И она наполняет вас этой уверенностью и спокойствием. А чтобы вы не забыли о том, что теперь вы дружите только с хорошенькой розовой свинкой, то сделайте себе какую-то напоминалку о ней. Например, повяжите на руку розовую нитку или носите с собой в кошельке кусочек свежей капусты для нее. Ну или что-то еще, столь же неожиданное, что будет однозначно напоминать вам о твердом намерении впредь испытывать только спокойствие и уверенность в замечательном будущем. В итоге оснований для ревности, то есть страхов перед будущим, у вас не останется. Если образ страха имел вид грязного облака, то он может трансформироваться в светлое облачко спокойствия, которое будет окутывать вас все время. Если он был похож на жабу, то теперь она превратится в замечательную золотую рыбку, которая плавает возле вас и наполняет вас уверенностью в будущем и так далее. Сделайте себе какую-то напоминалку, чтобы не забыть о новом образе ваших страхов. Придумайте своему новому другу хорошее и приятное имя – кличку. И периодически общайтесь с ним. Особенно, когда страх вновь будет пытаться погрузить вас в пучину ревности. Подзаголовок. Сменим стандарты. Еще один прием для борьбы с ревностью. Попробовать сменить те стандарты, которые лежат в основе вашей ревности. Например, вы замужем, любите своего мужа и предполагаете, что и он любит вас и полностью вам предан. Ваш стандарт относительно мужа. Муж, Это мужчина, имеющий в паспорте штамп о браке с вами и принадлежащий полностью вам. И вдруг в один прекрасный, ну или не очень, день вы застаете его в постели с другой женщиной. Или находите дома явные следы измены. Или ваши доброжелательные знакомые стучат вам на мужа, а затем с удовольствием развлекаются, наблюдая, как вы корчитесь после этой информации. А вы активно подыгрываете им, нацепив на себя колпак с надписью выведу подлеца на чистую воду и организую разоблачение изменщика. Для этого годится подслушивание телефонных переговоров, обыск одежды, просмотр кошелька и записной книжки, просмотр номеров телефонов в мобильнике. Если есть деньги, то можно заказать профессиональную слежку. Если денег нет, можно носиться по городу самой, выслеживая мужа. Понятно, что параллельно вы устраиваете ему скандалы, допросы с пристрастием, организуете его отлучение от своего тела и так далее. В общем, вы ведете себя как заправский клоун, попутно сообщая радостным наблюдателям о ваших очередных достижениях и жалуясь на свою несчастную судьбу. Если такой вариант развития событий вас устраивает и вам нравится разнообразить свою жизнь приступами ревности, то вперед. Если же вы устали от тех глупостей, которые вы без конца совершаете, то попробуйте сделать один фокус. Измените стандарт. Примите новый, соответствующий реальности стандарт, который говорит, что муж – это мужчина, который является вашей частной собственностью ровно настолько, насколько вы для него желанны и удовлетворяете его потребности по отношению к женскому полу. И все. Штамп в паспорте всего лишь дает вам право на первенство по удовлетворению потребностей мужа. Если вы им не воспользовались – он имеет полное право воспользоваться услугами лиц женского пола, имеющими номер второй, третий и так далее. И вы не имеете никаких оснований требовать от него изменить его поведение. Возможно даже усилить новый стандарт. Муж имеет право спать с таким количеством женщин, которое в совокупности удовлетворит его потребности в любви и сексе. Если вы сумеете принять такой стандарт, все основания для ревности у вас исчезнут. Вы не использовали свое право первенства, и все. У вас никто не отбирал это право. Оно у вас и осталось, и ничего не мешает вам им воспользоваться. Но не для скандалов и оскорблений, а для возврата любимого когда-то человека. Все эти рассуждения относятся и к мужчинам. Частная собственность в нашей стране не распространяется на людей, поэтому штамп в паспорте – не дает мужу никаких прав на жену, даже если вы заплатили за нее много денег. Много это для вас, а для нее может быть совсем даже недостаточно. У вас есть право первенства на ее тело и ее внимание, и не более. Если вы им не пользуетесь, то она имеет свое право получить внимание и любовь от мужчин второй очереди. Поэтому, чтобы не беситься от ревности, измените стандарт. Жена – Свободный человек, и штамп в паспорте дает вам право первым предложить ей свое внимание, деньги и секс, и не более. Жена имеет право спать с таким количеством мужчин, которые в совокупности удовлетворят ее потребности во внимании и сексе. Если вы сумеете принять такой стандарт, то у вас пропадут все основания для претензий к любимой, которая вам изменила. И появится основание для размышлений о том, Как вам самому нужно измениться, чтобы вы вновь стали для нее самым желанным мужчиной? Понятно, что новые стандарты могут вызвать сильное возмущение, поскольку они противоречат принятым в нашем обществе нормам морали и нравственности, религиозным убеждениям и будут провоцировать неуверенность в завтрашнем дне и так далее. Мы ведь не предлагаем принимать их сразу после брака, иначе и жениться не нужно было бы. Мы предлагаем принять новый стандарт только после того, как измена случилась в реальности или в вашем воображении. И вы не знаете, как избавиться от этой напасти. Вот здесь-то и нужно менять стандарты. А во все предыдущее время живите в любви друг с другом и живите так долгие и радостные годы. На этом мы заканчиваем рассуждение о смене стандартов. Понятно, что все приведенные выше рекомендации по защите от ревности – нужно использовать не по очереди, а вместе. Вместе они дадут желанный эффект. Ревность постепенно уйдет из вашей жизни. А мы тем временем подведем итоги. Итоги. У ревности может быть множество источников, но все они имеют общие моменты. А именно, всегда есть объект ревности и есть ревнующая сторона. В основе поведения которой лежит либо страх потерять любимого человека, либо раздражение из-за посягательств на вашу частную собственность. В основе ревности всегда лежит идеализация контроля, проявленная либо в виде страха перед будущим, либо в виде авторитарного контроля. Для отказа от идеализации контроля можно составить себе несколько позитивных утверждений и без конца повторять их, чтобы вытеснить ими ваши претензии к любимому человеку. Еще один способ обесценивания своих переживаний – придумать себе смешную надпись на дурацкий колпак, который вы натягиваете на себя во время приступов ревности. Если у вас хорошо развито воображение, то вы можете представить свою ревность или страх в виде какого-то негативного образа, а затем трансформировать его в радостный и приятный вам образ. В итоге ваши переживания уйдут. Еще один способ избавления от ревности – это принять новый стандарт соответствующей реальности. Но применять этот прием можно только после того, как измена уже произошла и не ранее. А чтобы ее не было, постарайтесь оставаться всегда самым любимым и желанным для вашего мужа или жены.